В стародавние времена городом какандом правил один шах. И у этого шаха была любимая пила. Хоть бы кто и тысячу раз всю землю обошел, другую такую пиолу не смог бы найти. Мало того, что она была очень красивая, в темные ночи она сияла, как луна. И держала Шах эту пялу в золотом сундуке. А ключ от этого сундука носил всегда с собой. И вот однажды... Эй, слуга! Эй, слуга! Я здесь, господин! Подай мне мою любимую пялу! Любимую пялу Его Шахского Величества! Слушаю, господин! Не прогневайся, не прогневайся, мой падишах. Большая беда приключилась. О, какая беда? Говори, несчастный. О, господин, о, господин, Ваша любимая пиала разбита. Этот нерадивый слуга разбил пиалу, Побоялся вашего гнева и убежал. Вот все, что осталось от вашей любимой пиалы. О, -о, -о! <реж updating> <evaluation> О, -о, -о! моя любимая пиала! О -о -о! Ах, О -о -о! я несчастный! О, -о, -о! горе мне, О -о! горе! Да, да, да, О -о -о! да, да -о -о! это большое горе! Но могу ли я, мой господин, <пас «Бог sailing> дать вам Один совет. Говори, визирь, я повелеваю, говори. Надо созвать сорок лучших гончаров нашего шахства и приказать им починить вашу любимую пиалу. Да, да, да, ты, ты прав, ты прав, визирь. Прикажи собрать гончаров. Гончаров нашли и объявили им, что того, кто починит пиалу, по дешах щедро наградит. Но если через сорок дней пиалу не починят, то всем сорока гончарам отрубят головы, а их имущество заберут в казну. Собрались все гончары, вместе совет держать. Как драгоценную пиалу починить? Да, И никогда мы такой работы не делали. Отцы наши не делали. Да, вот видишь, да. как этот черенок светится. Тут надо сделать так. Надо, нет, нет, не так. А я так, говорю, не так! Черенок, Эй, мастера! Эй, мастера! Что вас беспокоит? О чем у вас такой жаркий спор? Кто <сос> <сос> это? Это, это, <сос> это? <сос> это мой ученик. А ему какое дело? Он знает свое место. Копает ныри. Подождите, подождите, Просто я удивляюсь, что это с вами стало. Какой бес в вас вселился? Что вы все спорите по пустому? Про еду забыли? Зачем вы от меня это в тайне держите? Может быть, я вам что-нибудь придумаю. Давайте расскажем ему про нашу беду, посмотрим, может быть, он что-нибудь полезное придумает. Ну, Джан, тут вот какое дело. Водили нас в шахский дворец. Да. Дали нам черепки пялы и сказали. Если сможете починить эту пиалу, почините. А если не сможете, как вас. Вот и пришлось нам за это Ой. дело. А как склеить пиалу, не придумаем. Тут не только что за сорок дней. Но и за 40 на лет ничего не сделал. Вот проживали на земле. мои мастера, если в этом загвоздка, так у меня есть средства. Какое, какое средство? Какое? Ты что, ты правда ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, говоришь? Говори, говори, ну, скорее ну, говори. Скорее говори. А вот какое. Через сорок дней придут шахские слуги. Вы им так скажите. Вот отец этого Алиджана был самый знаменитый мастер гончар. Когда вашу редкостную пиалу делали, он тоже над ней работал. Алиджан многому отца научился и хочет попробовать, не удастся ли ему эту драгоценную пиалу починить. Ну что ж, нам все равно, сынок. Только знай, Алиджан, если ты склеить пиалу не сможешь, шах тебя казнит. Кончились сорок дней. Опять собрали всех гончаров в шахтский дворец. Ну, что, гончары, выполнили вы приказ его шахского величества? О, -о, -о нет, нет, господин, нет! Господин, нет. нет что? Господин? Что? Оказывается, эту пиалу вместе с другими мастерами делал отец этого юноши, Алиджана. И он тогда говорил, что пиалу, которую он сделал, никто другой, кроме него, починить не сможет. Такой уж его отец был замечательный мастер. Но и Алиджан мастер хороший. Он даже нас гончарному делу учил. Уж молод он очень, мой господин. Это ничего, почтенный визирь, возраст в нашем деле не побега. И что же, ты в самом деле можешь починить пиалу? Могу. Тогда даю тебе 40 дней сроком. А как, я ее даром чинить буду? Ты еще смеешь, несчастный, торговаться с нашим повелителем? Ладно, ладно, ладно визирь, э, что же ты хочешь за починку пиалы? Прошу внимания к моим словам. Дайте мне коня, какого вы сами себе желаете, корову, баранов и домашние птицы. Потом возьмите 40 лошадей и нагрузите их золотом, серебром, драгоценными самоцветами из вашей казны и отправьте ко мне домой. После этого я буду чинить вашу пиалу. Да будет так, ступай. А вас, мастера, до времени казнить не буду. Оставлю вас поручителями за этого алиджара. Если только он пиалу не починит, Прикажу и ему, и вам отрубить голову. Аллежан вернулся домой, Разделил среди сорока гончаров Все, что дал ему шах. И велел им пировать сорок дней и ночей. А сам пошел домой, Положил черепки пиалы на полку И оставил там. Перует вместе с гончарами, А пиалу не думает даже чинить. Прошло 39 дней. Пришли гончары в хижину к Лиджану. Ну, как дела, Оледжан? а? А я ведь только ученик. А <связывая> что? Он, <связывая> что? что, он, что он, сказал? Если сами мастера не могут работу сделать, что же сумеет ученик? В тот день, когда я стоял перед шахом, я подумал, погубит он вас всех. Жалко мне восстал. Если уж приходится людям зря помирать, так пусть они хоть перед смертью поживут, повеселятся, сытно поедят, а тогда уж умирают. Вот богатство все между вами разделил. Чего вы еще от меня хотите? Я какой был, такой и остался. Ничего не поделаешь, Джан прав. Да, В тот раз уцелели, да. а на этот раз погибать придется. придется, придется. Погибать. Пойдемте по домам, почти мы сделаем. Будь что будет из-за какой-то разбитой пиалы завтра этих прекрасных мастеров казнят. Неужто нельзя такой пиалы сделать? Не может этого быть. я Аллиджан с таким жаром взялся за работу, что не успел оглянуться, как изготовил пиалу не хуже той, что была у шаха. Но пиала ему не понравилась. Бросил он ее на пол Разбилась она на мелкие кусочки И вторую сделал, и разбил Изготовил Алиджан третью пиалу Такая она вышла красивая Что в сравнении с ней прежней шахская пиала Была все равно, что глиняная миска И еще одно у нее было свойство Посмотришь на нее с правой стороны У тебя в руках Не одна пиала, а семь. Посмотришь с левой стороны, Опять только одна пиала видна. Подержал ее Леджан перед глазами И сказал себе, Да, вот теперь такая пиала получилась, Как я хотел. На следующий день шахские слуги Отвезли его в какант, Во дворе. Ну что, юнже? Починил ты пялу? Починил. Ну, показывай ее быстрее. Торопись, бездельник, доставай пялу. Вот она. Изумительно, поверите? Это же, это же просто. Ну, визирь, и что же мы теперь дадим этому мастеру? Ничего ему давать не нужно, досточтимый шаг. Ну как так? Ведь он починил пиалу лучше, чем я ожидал. Надо его щедро наградить. Нет! Нет! Ничего этот бездельник и оборванец не делал! Ну как это не делал? А пиала, откуда же пиала, взялась? А вот откуда таких пиал было две. Одна была у вас и разбилась, а другую еще давно украл вор. Вот этот талиджан и есть вор. Вместо того, чтобы чинить ему эту пиалу, он привез вам украденную. Плачай ему надо, а не подарки. А! -а, -а вот оно что! Хе -хе -хе. Ну, я ему покажу. Эй, стража, схватите этого оборванца, выдающего себя за гончара. Слушайте все, таких пиал! Было во всем свете только две, одну из них давно украли, а другую разбил слуга. Долго мы вора не могли найти, а теперь он сам попался. Вот он. Казнить его. Казнить его? Эй, справедливый шах, у меня есть одна просьба. Какая это может быть у вора просьба? Эй, не дикий просьб. Прошу простите. меня выслушать, а потом казнить. Ладно. Пусть каль. Только быстрей, быстрей! У его шахского величества нет для тебя времени, оборванец! А просьба у меня такая. Пусть мне развяжут руки и дадут еще раз перед смертью подержать эту пиалу. Ничего больше просить не буду. Хорошо. Развяжите ему руки. Возьми пиалу. Развяжите ему руки? Спасибо, господин. Так значит, это ваша пиала? Конечно, моя. А сколько у вас было пиал? Э, э, две. Две. Одну украли, а другая разбилась, не так ли? Ну да. Да, да, да. Только правду говорите. Я тебе говорю правду. Как ты сомневаться можешь? А ваша правда, досточтимый шах, оказывается, неправдой? Ах ты жулик! Ах ты мошенник! Ах ты вор! Как ты смеешь учить умнейшего из падишахов, эй! Палачи! берите его. Слушайте все. Шах сказал, что у него было две пиалы. Одну пиалу украли, а другая разбилась. А теперь смотрите, и Алиджан повернул пиалу направо. Вместо одной пиалы стало семь. И шах и визири все придворные застыли на месте от изумления. Ну, милостивый шах, вот ваша разбитая пиала. Возьмите ее себе. Это раз. А это вот украденная пиала. Отдайте ее вашему визирю. Это два. А вот эти дочерям. Это три и четыре. Эти две. Дайте жене и дочери визиря. Это пять и шесть. Теперь еще одна остается. Я возьму ее себе на память. Все. Семь. Сказал так Алиджан и ушел. А шах еще долго стоял на одном месте, готовый от стыда сквозь землю провалиться. Наконец он пришел в себя и со злости недолго, думая, приказал отрубить голову коварному визирю. Потом послал Алиджану много парчевых халатов и всяких дорогих вещей. А Алиджан раздал все эти дорогие вещи сорока гончарам, а себя оставил только одну пиалу.